Высокий монах, в котором Елена заподозрила одного из ее похитителей, направился к двери в северной части подворья и дернул за ручку звонка. Когда дверь отворилась, он без слов передал Элену вышедшей на крыльцо монахини. Элена заметила, каким полным пониманием взглядом обменялся с ней монах. Он тут же оставил их, А монахиня также молча повела Елену по многочисленным пустым коридорам, где стояла мертвая тишина, вдоль грубо раскрашенных стен, на которых были изображены все кара Господни, которые должны были бы сразу повернуть грешников трепет. Всякая надежда на сострадание в этих стенах мгновенно угасла в сердце бедной девушки. Недоброе лицо монахини тоже не сулило ничего хорошего. «Видимо, и здесь ей придется испить до дна свою чашу страданий», — подумала она с горечью. Шедшая впереди монахини в белых развивающихся одеждах, когда облики света падали на ее суровые черты и зловещее усугубляли их недоброе выражение, казалась бедной Элене скорее призраком, восставшим из гроба, чем живым существом. Последний поворот коридора привел их в покое матери-настоятельницы. Здесь монахиня остановилась и, повернувшись к колени, произнесла «Сейчас время вечерней молитвы. Подождите здесь, пока не вернется матушка. Она с вами побеседует». «Какого ордена ваш монастырь?» — осмелилась спросить Елена. — И как зовут мать-настоятельницу? Монахиня ничего не ответила, и лишь окинула девушку ледяным взглядом и удалилась. Бедная Елена недолго пребывала в одиночестве, ибо вскоре дверь открылась, и вошла мать-настоятельница, статная особа, преисполненная высокомерия и собственной значимости. С первой минуты она не собиралась скрывать своего презрительного отношения к пленнице. Будучи женщиной знатного рода, она почитала за тяжкий грех равный святотатству посягательство на традиции и законы высших кланов Неаполитанского королевства. И то, что Елена простая горожанка, осмелилась тайно обручиться с юношей из знатной семьи, делала для нее Елену достойной самого сурового наказания. Но она намеревалась сделать это по-своему, блюдя внешние приличия и не унижая открыто провинившуюся. «Я полагаю», — начала она строго, заметив, как испугалась Елена при ее появлении, — «Я полагаю...» — снова повторила она, даже не предложив девушке сесть. «Что вы и есть та молодая особа из Неаполя?» «Меня зовут Элена Ди Розальба», — ответила бедняжка, обнадеженная кажущейся вежливостью обращения. «Никогда не слышала такого имени» ответила настоятельница, но мне известно, почему вас направили сюда. Здесь вы должны набраться тех знаний, которых вам не хватает, и понять, что такое чувство долга, поскольку вы отданы под мой надзор и опеку, Я все это время буду неукоснительно, с присущей мне ответственностью, выполнять эти нелегкие обязанности. Я согласилась взять их на себя исключительно потому, что намерена защитить знатную и благородную семью от посягательств на ее честь и покой. Эти слова объяснили бедной девушке все. Она слушала их, стоя неподвижно, словно окаменела. Трудно сказать, какие чувства и мысли переполняли ее. Сначала это был испуг, потом стыд, а затем ее охватили гнев, чувство протеста и искреннее негодование, что кто-то посмел обвинить ее в попытке вторгнуться в чужой дом против желания его хозяев. Оскорбленная гордость, наконец, помогла ей обрести силы и дар речи. Она потребовала объяснить, кто посмел ее так грубо похитить, увезти из родного дома и по чьей воле ее хотят насильно заточить в монастырь. Настоятельница, не привыкшая к возражениям, сразу даже не нашлась, что ответить строптивой ослушница. Но Элена уже понимала, какая гроза может обрушиться сейчас на ее голову, но уже не испытывала ни страха, ни бессильного отчаяния. «Ведь это надо мной совершено насилие», говорила она себе. «Неужели оно должно восторжествовать, а невинная его жертва понести наказание?» Нет им не удастся добиться от меня смирения и покорности. Мне только надо сохранять присутствие духа, способность оценить своего противника, предугадать его действия. Я должна не бояться, а презирать его и добиться над ним превосходства». Так уговаривала себя бедная девушка, готовясь к худшему. Я должна напомнить вам, наконец обрела дар речи настоятельница, что в вашем положении вопросов не задают. Лишь чистосердечное раскаяние, смирение и покорность могут смягчить вашу участь. Можете идти. Благодарю вас, с достоинством ответила Елена, поклонившись. Мне остается лишь уповать, на милосердие моих притеснителей. Понимая, что дальнейшие протесты бесполезны и даже унизительны, девушка подчинилась своей участи, твердо решив даже в страданиях, если они ей суждены, никогда не терять достоинства. Уже знакомая монахиня с недобрым лицом провела ее через трапезную, где собрались монахини после вечерней молитвы. Поймав на себе их настороженные изучающие взгляды, заметив улыбки и слыша оживленное перешептывание, Лена с горечью поняла, что вызывает не только простое любопытство, но и подозрение. Она едва ли может рассчитывать на сострадание и доброжелательность тех, кто, вознеся в храме вечернюю молитву Господу, не очистился от недоброго чувства злорадства при виде чужого горя и унижения. Крохотная коморка, в которую монахиня провела Элену, скорее напоминала тюремную камеру, чем монастырскую келью. Небольшое оконце было забрано железной решеткой, на полу лежал матрац, из мебели были лишь стул и небольшой столик, на котором стояло распятие, а рядом легкий молитвенник. Елена, оглядев стены своего нового жилища, с трудом подавила в себе вздох отчаяния. Ее жизнь внезапно и разительно изменилась. Венченце далеко и, возможно, никогда не узнает, где она. Слезы душили ее, но она сдерживала их, ибо тут же вспоминала о Маркизе де Ее Одно она считала теперь повинной во всех несчастьях, столь неожиданно обрушившихся на нее. Вопреки заверениям тетушки, семья Вивальде не пожелала знаться с ней. При мысли, что ее так грубо и жестоко отвергли, все восставало в Елене. Она корила себя за то, что уступила уговором тетушки Винченце. Она не должна была соглашаться на тайное Обручение. Ей не нужны ни почести, ни привилегии этого брачного союза, если они достаются такой ценой. С гордостью думала она о своем скромном труде, обеспечивавшем им с тетушкой независимое и достойное существование. Уверенность в своей полной невиновности внезапно уступила место раскаянию. Возможно, мать-настоятельница была не так уж несправедлива ко мне, — горько сокрушалась Елена. Я заслуживаю наказания, осмелившись вступить в брак с Винченца против воли его родителей. Но все еще можно поправить. Можно сохранить и свою независимость, и честь, навсегда отказавшись от Винченца. Но как смогу я это сделать? — Неужели я отрекусь от того, кто так любит меня, обреку и его настрадания, того, о ком я не могу вспоминать без слез, кому дала обет верности перед Богом по совету и воле моей дорогой тетушки накануне ее смерти? Справедливо ли это будет? Возможно ли поступить так? Могу ли я сделать моего возлюбленного несчастным, в угоду предрассудкам его семьи. Бедная Елена была в полном смятении. Мысль об отказе от брака с Венченцей казалась столь невозможной, что она тут же прогнала ее. Но, вспомнив о его семье, она подумала, что и сама не согласится стать членом ее против воли родителей Венченца. Мысленно она готова была даже посетовать на бедную тетушку, чья доверчивость была повинна в ее несчастьях. Но Елена слишком любила покойницу, что тут же пристыдила себя за такие мысли. Теперь ей оставалось лишь терпеливо сносить невзгоды, раз так случилось. Она также прогнала мысль о том, чтобы пожертвовать любовью венченца ради обретения свободы. Или же, если ему вдруг удастся отыскать и освободить ее, потом гордо отвергнуть его. Но чем больше она думала о том, что ему никогда не найти ее, тем больше понимала, как боится потерять его. Она поняла, что то сильное чувство к нему, которое переполняло ее сердце, было слишком дорого ей».